Относительная легкость, с которой Эрнан Кортес покорил в 1521 году империю ацтеков в Мексике, а Франциско Писарро 12 лет спустя поставил на колени инков, возбудила аппетиты других искателей приключений. В 1536 году около 9 сотен конкистадоров в сопровождении туземных носильщиков выступили из поселения Санта-Марта, расположенного на северо-восточном побережье Колумбии. Экспедиция должна была пройти вверх по течению реки Магдалена, добраться до ее истоков, попытаться отыскать новый путь через Анды в Перу и, если повезет, открыть еще одну туземную империю, которую можно было бы подвергнуть грабежу. Предводителем этого похода стал суровый и набожный помощник губернатора провинции, 36-летний стряпчий из Гранады Гонсало Хименос де Кесада. Одиннадцать месяцев он и его люди терпели неимоверные лишения, прорубая себе путь сквозь непроходимые заросли, преодолевая топи, бредя по пояс в воде по местности, кишевший ядовитыми змеями, аллигаторами и ягуарами. Туземцы, прячась в зарослях, осыпали их дождем отравленных стрел. Испанцы голодали, страдали от лихорадки, умирали один за другим. Наконец Хименес де Кесада принял решение повернуть назад. Неожиданно его отряд, в нем оставалось менее двух сотен человек, оказался на плато Кундинамарка.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 После долгих мытарств они, наконец, достигли заветной цели. Это была земля индейцев Чипча. Испугавшись чужаков и в особенности их лошадей, которые в новом свете были неизвестны, многие туземцы предпочли уклониться от знакомства с пришельцами и покинули свои селения. Но оставшиеся приветствовали европейцев как сошедших с неба богов.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 позволяющую индейским мастерам делать тонкие украшения, утварь и культовые предметы. Дружеские дары не удовлетворили алчность конкистадоров. Дубинки и копья чипча не смогли сдержать захватчиков, вооруженных изрыгающими пламень орудиями, и спустя несколько месяцев Хименес де Кесада подчинил себе весь здешний край потеряв при этом всего одного солдата. Но испанцам не сразу удалось узнать, откуда чипча получают золото. Прошло немало времени, прежде чем один старый индеец поведал им тайну Эльдорадо, золотого человека. Чтобы добыть несметные сокровища, говорил он, надо идти на восток горным твердыням, за которыми притаилось озеро Гуатавита.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 Как бы то ни было, эта история произвела на европейцев огромное впечатление. Эльдорадо вошел в историю конкисты и вскоре превратился из золотого человека в страну Эльдорадо, предмет вожделения сонма золотоискателей, страну сказочных сокровищ. Прежде чем повести своих людей на поиски Эльдорадо, Хименес де Кесада решил вернуться в Санта-Марту, и утвердиться на посту губернатора, покоренной им страны, которую он назвал «Новой Гранадой». Но в феврале 1539 года в горы пришла весть о новой экспедиции, приближавшейся с северо-востока к только что основанной Хименесом столице Новой Гранады, городу Санта-Фе де Богота. Ее возглавлял немец по имени Николас Федерманн,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 спустя несколько месяцев после того, как экспедиция Хименоса де Кесада покинула Санта-Марту. Немцу не повезло. Два с лишним года он искал проход через горный хребет на плато Кундинамарка, и когда его отряд встретился с Кисадой, он насчитывал лишь 160 изможденных, полумертвых от голода и почти голых людей. Кесада встретил неожиданных конкурентов настороженно, но предложил им еду и одежду, потому что надеялся на их помощь во время вторжения в Альдорадо. Пока он ломал голову, как лучше использовать немцев, пришла весть о приближении с юго запада еще одного отряда, возглавляемого Себастьяном де Белалькасаром, ближайшим помощником Франсиско Писарро. Белалькасар шел по пятам остатков армии инков, отступавших на север. По пути он основал город Кито, ныне столицы Эквадора. Ему тоже рассказали об основных богатствах, спрятанных во внутренних районах страны. Белль-Аль-Касар прибыл в сантафе фе де богота с отрядом хорошо экипированных и вооруженных всадников и примкнул к экспедиции Кесады. По невероятному совпадению, в каждом из трех отрядов было по 166 человек. Между их предводителями начался спор о преимущественном праве на предстоящие завоевания. Не достигнув соглашения, все трое отправились в Испанию, чтобы изложить свои претензии королю. Экспедиция в Альдорадо была отложена на неопределенный срок. Первым, кто предпринял попытку достать с дна озера Гуатавита лежащие там сокровища, был Эрнан Перес де Кесада, брат завоевателя новой гранады. В сухой сезон 1540 года он велел своим людям сделать истык в ковши и вычерпать из озера всю воду. За три месяца трудов ему и впрямь удалось понизить уровень воды приблизительно на 3,5 метра и извлечь на свет более трех тысяч мелких золотых изделий. Но добраться до середины озера, где предположительно лежала львиная доля сокровищ, испанцы не сумели. 40 лет спустя была предпринята еще более дерзкая попытка осушить озеро. Некий купец из богаты нанял несколько тысяч туземцев, чтобы прорыть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 что воды озера Гуатавита, возможно, скрывают золото на сумму 300 миллионов долларов. Ученый исходил из предположения, что за 100 лет в обряде приношения даров приняли участие 100 тысяч человек, и каждый из них бросил в озеро хотя бы пять золотых предметов. Последняя попытка осушить озеро была предпринята в 1912 году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 британцы извлекли из озера золотые украшения на сумму лишь 10 тысяч. А в 1965 году колумбийское правительство объявило озеро Гуатавита национальным историческим заповедником и положило конец всем попыткам добраться до его дна. В 1541 году, спустя пять лет после начала похода Белялькасара, Гонсало Писарро Брат покорителя Перу покинул Кито и тоже пустился на поиски Эльдорадо. Вскоре к Писарро присоединился другой конкистадор Франсиско де Орельяно. Когда экспедиция преодолела Анды, спутники расстались. Писарро вернулся в Кито, а Орельяно пошел на восток, спускаясь по широкой реке, которая привела его, в конце концов, на побережье Атлантики. По пути он набрел на туземное племя, женщины, которого владели луком и стрелами лучше, чем мужчины. Вспоминая древнегреческую легенду о воительницах-амазонках, Арельяно назвал эту реку амазонкой. По следам Писарро и Арельяны позже не раз отправлялись другие авантюристы, которые расширили зону поиска Эльдорадо до устьев Амазонки и ариноко одним из самых упорных искателей был антонио де Беррио. подобно своим предшественникам он был убежден что предмет поисков лежит на дне одного из высокогорных озер но гораздо восточнее в горах гвианы куда якобы отступили побежденные инки и где они основали легендарный город маноа улице которого по слухам были вымощены Золотыми плитами За 11 лет С 1584 По 1595 год Беррио Трижды возглавлял экспедиции В Гвиану Во время третьего похода Он добрался до острова Тринидад Где повстречал знаменитого Английского авантюриста Сэра Уолтера Рейли Англичанин подпоил Беррио, выведал у него Тайну Эльдорадо и, вернувшись на родину, написал восторженный отчет о царстве золотого человека. Рейли пылко утверждал, что Эльдорадо куда богаче, чем Перу. Однако его книга не возбудила особого интереса, а собственная попытка Рейли отыскать Эльдорадо завершилась неудачей. Более четырехсот лет легенда о стране Эльдорадо будоражило воображение золотоискателей. Никто из них, разумеется, не отыскал ни озеро с золотым дном, ни города с золотыми мостовыми. Максимум, что они находили, это причудливые золотые украшения индейцев, не отвечавшие европейским понятиям о тонкости вкуса. Поэтому большую часть этих изделий попросту переплавляли, а слитки отправляли в Европу. То немногое, что сохранилось в первозданном виде, сейчас хранится в музеях. Сколько ни рыскали европейцы по горам, сельве и прериям Южной Америки, они так и не смогли отыскать таинственную страну золотого человека. Правда, в результате этих поисков удалось составить подробные карты почти всего континента. Жажда золота – помогало искателям сокровищ выносить чудовищные тяготы и лишения, приспосабливаться к суровым погодным условиям, выживать среди недружелюбно настроенных туземцев. Индейцы никак не могли взять в толк, почему белые пришельцы так жаждут заполучить эти блестящие безделушки, предназначенные для украшения домов и святилищ. От холода они не спасают. Голода не утоляют, удовольствия не доставляют. Это повергало индейцев в полную растерянность. Зато европейцы слишком хорошо знали цену золота и оттого с такой легкостью поверили в чудесную страну золотого человека, который, если и существовал когда-либо вообще, то сгинул задолго до того, как они принялись его разыскивать.